Этот вопрос, нацеленный на то, чтобы вернуть нас на более понятную и привычную почву, кажется только сбилую с толку. Она некоторое время пытается найти ответ, и болезнь тут же отражается на ее лице. Кожа внезапно туго обтягивает кости черепа, румянец исчезает. Подобную трансформацию не может заметить никто, кроме меня, но я вижу: сейчас она выглядит так, что вполне могла бы сойти. за сестру худой женщины. Это сходство, наверное, должно было броситься мне в глаза, еще когда я только заметил ту странную посетительницу, когда она сидела возле моего кабинета. Но проявилось оно только сейчас, в минуту интимного общения, в минуту ужаса. — Это просто то, что я знаю и понимаю, — в конце концов отвечает моя подруга. Мы еще некоторое время сидим там, как обычно заказываем еще по порции мартини и порцию лобстера на двоих. Все это время О'Брайен умело направляет нашу беседу подальше, в сторону от ее диагноза и ее удивительного профессионального проникновения в мои жизненные беды и несчастья. Она уже высказалась по этому поводу, сообщила мне все, что хотела сообщить, и между нами... Уже возникла невыраженная словами уверенность в том, что даже она не полностью осознает, чем это может мне грозить. Когда мы расправляемся с нашими напитками, я провожаю Элейн наверх, в главный зал терминала. Здесь теперь потише, толпа зевак, делающих снимки, теперь гораздо больше, чем поток обычных пассажиров. Я готов задержаться, с Брайан, у выхода на платформу. пока не подадут ее поезд до Гринвича. Но она останавливает меня под золотыми вокзальными часами. Я отлично и сама доберусь, говорит моя спутница со слабой улыбкой. Конечно, доберешься, но нет смысла торчать тут и ждать в одиночестве. Я не буду в одиночестве. Она охватывает мое запястье в знак благодарности. И тебя кое-кто уже ждет. Сомневаюсь. Тесс в последнее время после ужина. Просто запирается у себя в комнате, садится за компьютер. На ее двери словно появляется неоновая надпись. Просьба не беспокоить. Иногда люди закрывают дверь только для того, чтобы ты в нее постучался. О, Брайан отпускает мое запястье и ускользает в толпу немецких туристов. Я бы последовал за ней, хотя бы попытался, но она этого явно не хочет. Так что я разворачиваюсь. И направляюсь в противоположную сторону, вниз по туннелю, ко входу в подземку. И чем дальше от поверхности я удаляюсь, тем жарче становится воздух. Глава третья. Я выбираюсь на поверхность, на 86-й улице, в Апперуэссайде. Вот здесь мы и живем. Моя маленькая семья. вместе с другими маленькими семьями, обитающими в этом районе. Нашу улицу частенько заполняют родители с бумажными стаканчиками из Старбакса, полными кофе с молоком, толкающие перед собой роскошные детские коляски на одного ребенка. Это отличный район, прямо как с картинки из роскошного журнала. Он очень подходит для таких, как мы, хорошо образованных профессионалов, обремененных предрассудками, Насчет проживания в пригородах, но твердо уверенных в том, что жизнь здесь в относительной безопасности, но на небольшом расстоянии пешком от Центрального парка, Музея естественной истории и лучших частных школ да с нашим единственным детишкам то, что им нужно, чтобы в один прекрасный день они стали такими же, как мы. «Мне здесь нравится. Я чувствую себя здесь словно вечный турист». Вырос я в Торонто, в городе более простом, с более скромным темпераментом и запросами, в менее мифологизированном окружении. Жизнь в Нью-Йорке подхлестнула развитие моей способности притворяться. Притворяться, что это и впрямь мой дом, а вовсе не какая-то подделка, фальшивая выдумка, позаимствованная из романов и фильмов. Притворяться, что мы когда-нибудь расплатимся наконец по закладной на нашу просторную. с тремя спальнями квартиру в престижном доме на 84 четвертой улице. Меня частенько тревожит сознание того, что мы вообще-то не можем себе это позволить, а вот Даяна любит замечать, что никто теперь не думает о том, что может или не может себе позволить. Нынче уже не 1954 четвертый год. Между нами все плохо, и, вероятно, наши отношения уже не подлежат восстановлению. С грохотом и треском поднимаясь в кабине лифта, я перебираю события этого странного дня, решая, с чем двигаться дальше, а что похоронить. Я хочу рассказать Диане об Брайан, о своем разговоре с Уиллом Джангером, о худой женщине, потому что у меня нет больше никого, с кем я мог бы поделиться, всеми этими подробностями. Они слишком личные. каждая по-своему, чтобы выложить их перед кем-то из коллег или за столом на вечеринке. И ведь есть надежда, что жене это будет интересно, что я расскажу ей нечто, способное заставить ее замолчать и задуматься, вызвать у нее заинтересованность, возбудить сочувствие. Отсрочка неизбежного — это нынче по всей вероятности все, на что я могу рассчитывать. Я открываю дверь в квартиру. и обнаруживаю, что Даяна стоит перед ней. В руке у нее почти пустой винный бокал. И что говорит выражение ее лица? Оно говорит, что любая история, которую я могу ей сейчас рассказать, не имеет никакого значения. «Нам надо поговорить», — сообщает супруга. Самые мерзкие три слова в истории браков. «Я серьезно». «Я тоже». Она ведет меня в гостиную. где на кофейном столике стоит и ждет меня второй винный бокал, в отличие от ее бокала, полный. Нечто, призванное смягчить удар, который вот-вот будет мне нанесен. Но я не желаю никаких смягчений. Это ведь всегда было ее проблемой. С самого начала, не правда ли? То, что я никогда не присутствую в нужном месте, в нужный момент. «Ну что же...» то ли дело в странных событиях сегодняшнего дня, то ли в новой решимости, которой я только что обзавелся, но я чувствую себя в данный момент вполне присутствующим. Черт бы меня побрал! Я уезжаю, говорит Даяна. Ее тон, хорошо отрепетированный вызов, словно сейчас ей необходимо проявить мужество, обеспечив себе безопасное бегство. И куда же? к родителям, на Кейп-Код? На лето. Или на часть лета, пока не подыщу себе собственную квартиру. Две квартиры в Манхэттене? И как мы будем за них платить? Ты выиграла в лотерею? Я предлагаю, чтобы впредь не было никакого «мы», Дэвид. Это означает, что я имею в виду только одну квартиру. Мою. Стало быть, мне не следует принимать это за начало бракоразводного процесса? Да, думаю, не следует. Супруга. Делает последний глоток из своего бокала. Все оказалось легче, чем она думала. Она уже почти уехала отсюда, и мысль об этом вызывала у нее приступ жажды. «Я стараюсь сохранить наш брак, Даяна», — вздыхаю я. «Я знаю, что ты стараешься». «Значит, ты видишь это?» «Да, но это не остановило тебя от превращения в человека, с которым встречаешься каждый день, говоришь ему привет, но в действительности...» Совершенно его не знаешь. Тебе кажется, что ты и впрямь стараешься, но когда доходит до реальных шагов, тебя тут нет. И что я могу еще тебе сказать? Дело никогда не было в том, что тебе нечего мне сказать. Дело в действиях, в реальных шагах, или скорее в том, что их нет. У меня нет аргументов, чтобы это оспорить, но даже если бы они у меня были, я все равно не стал бы этого делать. Я не из любителей споров, хотя, может, нам иной раз и следовало бы поспорить, выложить и выслушать еще некоторое количество гнусных обвинений, страстных отрицаний и признаний. Это, возможно, могло бы помочь нам решить наши проблемы. Но я не знаю, как это делается. «Ты намерена жить с ним?» — спрашиваю я. «Мы обсуждаем этот вопрос. Значит, когда я виделся с ним сегодня, когда он налетел на меня?» то просто хотел поглумиться надо мной. Уилл вовсе не такой. Ты вот ты ошибаешься, Даяна. Хочется мне сказать. Он как раз именно такой. А как же быть с Тес? спрашиваю я. А что, Тес? Ты ей уже сказала? Я подумала, что оставлю это тебе, говорит жена. У тебя с ней лучшие отношения. Всегда так было. Это не соревнование, мы же семья. Нет, С этим покончено. Все кончено. Она же и твоя дочь. Я не могу до нее докричаться, Дэвид!» И тут Даяна, к своему собственному изумлению, ударяется в слезы. Громкий, хотя и короткий приступ судорожных рыданий. «С ней что-то не так!» Ухитряется она произнести. «Нет, ничего такого, с чем можно было бы обратиться к врачу. Я вовсе не это имею в виду!» Ничего такого, что можно изучить при медицинском осмотре. Что-то не так, неправильно, но это невозможно разглядеть. И что же это, по-твоему, такое? Я не знаю, ей ведь уже одиннадцать лет, почти взрослая девушка. А у нее такие настроения, но ей это совсем не то, она вроде тебя, говорит моя супруга. Это случайное совпадение, хотя и более злобное повторение слов у Брайана. «Вы вдвоем укрылись, спрятались в собственном приватном, неприкасаемом маленьком логове!» Она сейчас совершенно одинока. Я вижу это так же четко и ясно, как след губной помады на краешке ее зажатого в руке бокала. Ее муж и дочь разделяют между собой некий мрачный, темный мир. И помимо всех прочих побочных эффектов, этот факт вышибает ее из нашей семьи. Я стою здесь, рядом с ней, как всегда здесь стоял, но она совершенно одинока. Тес в своей комнате спрашиваю я. Да я накивает. Иди, говорит она, отпуская меня. Но я и сам уже ушел. Даже 1400-страничная анатомия меланхолии Роберта Бёртона не сообщает. Передается эта болезнь по наследству или нет? Я склонен полагать, что мы, с Стэс, имеем весьма сильные позиции, выступая в поддержку этого предположения. Только за последний год или около того дочь неоднократно демонстрировала нам все внешние признаки мрачной рассеянности. Она растеряла всех друзей и променяла широкий круг своих интересов на единственное увлечение, вернее, даже на одержимость, В ее случае это видение дневника, в который я никогда даже не пытался сунуть нос, отчасти из уважения к ее личной жизни, отчасти из страха перед тем, что я могу там обнаружить. Что беспокоит Даяну больше всего, это нынешний уход нашей девочки в себя, ее уединение, отстраненность. А истина заключается в том, что я еще много лет назад успел распознать в ТЭС самого себя. Мы с ней одинаковым образом отрешаемся, уходим от грохота жизни, и хотя все же вечно пытаемся перебросить мостик через образовавшийся разрыв, нам это удается лишь с частичным успехом. Я стучу в дверь Тес, услышав ее средневековое разрешение «Войдите!». Я вхожу и вижу, что она закрывает свой дневник и выпрямляется, сидя на краю постели. Свои длинные цвета рислинга волосы она пока еще заплетает в косичку. Я нынче утром завязал ее лентой. Сразу вспоминается ее младенчество и мои терпеливые, более терпеливые, нежели те, на которые способна Даяна, усилия при расчесывании этой гривы, распускании образовавшихся узелков и вырезании присохших капель клея или кусочков засохшей жвачки. Возможно... Это странное занятие для отца. Но все дело в том, что самые замечательные наши с ней беседы протекают в ванной комнате около восьми часов, когда воздух там насыщен паром после череды горячих душей, а мы вдвоем спорим, как ей убрать волосы, заплести косичку, сделать конский хвост или два хвостика. «Моя Тес, Она поднимает на меня глаза, и мгновенно прочитывает в них, что произошло в гостиной. Девочка чуть сдвигается в сторону, освобождает место, чтобы я сел рядом. «Она вернется?» — спрашивает Тес. Первая часть нашего общения прошла без слов. «Не уверен, не думаю, нет. Но я остаюсь здесь, с тобой. В подробностях мы это еще не обсуждали, но да, этот дом по-прежнему остается твоим». «Остается домом для нас обоих, потому что я точно, черт побери, никуда без тебя не уеду!» Ты скивает, словно это, то, что я останусь здесь, с ней, все, что ей хочется знать. На самом деле это все, что хочется знать и мне самому. «Нам нужно что-то предпринять», — говорю я через некоторое время. «Что-то вроде терапевтического курса для поправки семейных отношений или какого рода что-то?» Этот курс уже запоздал, думаю я, слишком запоздал для всех нас, всех троих вместе. Теперь всегда нас будет только двое: ты и я. Я имею в виду что-нибудь веселенькое. Веселенькое? Дочь повторяет это слово, как будто оно пришло из какого-то древнего языка, словно это какой-то забытый термин из древнеисландского, который ей нужно помочь перевести. Как ты считаешь? Ты успеешь собраться до утра? Немного вещей всего на три дня, просто чтобы запрыгнуть в самолет и убраться отсюда. Билеты будут в первый класс, отель четырехзвездочный. Будем там как рок звезды. Конечно, говорит Тес, это действительно в заправду. Абсолютно в заправду. Куда летим? Как тебе понравится такое место? Венеция. Она улыбается. Прошло очень много времени с того дня. когда я в последний раз видел, как моя дочь вдруг демонстрирует удовольствие и радость. И это из-за того, что я сделал, не больше, ни меньше. Так что я кашляю, чтобы замаскировать рыдание, захватившее меня врасплох. «Чистейший рай свет, говорю я. «Опять твой старина Милтон!» «Да, но и ты тоже!» Я дергаю ее за нос, такой маленький щепок большим указательным пальцами. Я перестал так ее дергать всего пару лет назад, после ее возмущенных протестов. Я и сейчас ожидаю такого протеста, но вместо этого дочь отвечает так, как делала ребенком, когда это была одна из наших обычных игр, одна из тысяч. би бип Она смеется, и я смеюсь вместе с ней. Всего на какой-то момент к нам вернулось глупое, смешливое настроение. Я не имел ни малейшего понятия. что из всех вещей, по которым я, как мне казалось, буду скучать, когда мой ребенок перестанет быть ребенком, одно из первых мест будет занимать возможность вести себя по ребячьи. Я поднимаюсь и иду к двери. «Ты куда?» — спрашивает Тес. «Сказать маме?» «Скажешь ей это через пару минут. Побудь со мной еще немного, ладно?» Я остаюсь с ней еще на некоторое время. Мы не разговариваем. Не пытаемся сочинить какую нибудь успокаивающую банальность не притворяемся просто сидим в эту ночь мне снится худая женщина она сидит сама по себе в совершенно пустом лекционном зале в том самом где я читаю лекции первокурсникам, но изменившимся расширившимся так что его размеры невозможно определить и оценить, поскольку стены И справа, и слева уходят во мрак И растворяются в нем Я стою за кафедрой И, прищурившись, смотрю на эту женщину Единственное освещение От неярких ламп, что освещают ступени В проходе между рядами И от двух сияющих красным указателей Выход над задними дверями Далеких, как города по ту сторону огромной пустыни Она сидит в середине зала На полпути к задней стене Ее саму не видно, только лицо Болезненное от неправильного питания Черно-белое лицо, как из кадров кинохроники Кожа готова лопнуть на носу На острых выступающих скулах Готова слезть с острого хрупкого подбородка От этого ее глаза выкатываются наружу из глазниц Словно стараясь убежать Мы оба молчим, и тем не менее, это молчание заполнено ощущением, что только что было произнесено вслух нечто, что никогда не должно было прозвучать, какая-то непристойность или проклятие. Она открывает рот, открывшаяся глотка, выглядит как сухая бумага, как сброшенная змеиная кожа, от нее исходит гнилостное дыхание, оно поднимается ко мне». И касается моих губ, напрочь их запечатывая Она выдыхает И прежде чем я успеваю проснуться Она испускает бесконечный, тяжкий вздох Такой, что тут же обращается в какое-то восклицание И оно звучит все громче и сильнее Пока не выливается из ее рта мощной лавиной Как поэма Как горячее приветствие Как ересь Пандемониум